на свой последний штурм снежных вершин, а сколько ему приходилось их преодолевать. Тронулся он в путь с первыми лучами солнца. Где с помощью дубины, а где и ползком, огребая голыми руками каменно-оспекшийся наст, не давая себе передыху, карабкался Петр в гору, твердо веря в то, что за ней откроется родина. До вершины оставалось каких-нибудь два десятка шагов, когда силы окончательно оставили Петра. И тут он впервые заплакал. Осознавая свою немощность и горестно тоскуя о рухнувшей мечте, плакал бывший солдат, ничком растянувшись на склоне горы, в двух десятках метров от перевала. Неужели это конец? Неужели так бесславно закончится его многотрудный и каторжный путь к дому? Неужели он примет смерть вот здесь, на этом ослепительно ярком, равнодушно холодном горном склоне? Вот когда в душе Петра явственно прозвучал голос, который впервые услышал он несколько месяцев тому назад. Будешь иметь свет жизни. Петр оглянулся, вытер слезы, огляделся. Никого. Чей же это голос? Будто неведомая сила приподняла Петра с наста, падая, спотыкаясь, ползком на карачках, дотащился все таки он до вершины, и потрясающее зрелище открылось ему. Залитая лучами солнца, перед ним открылась зеленеющая долина. Конец, прошептал Петр. Конец моим скитаниям. Вот она, там моя Россия. Неуклюже пополз он к виднеющейся справа ложбине. Инстинкт подсказал ему, что спуск там окажется легче. Отдыхал лежа на снегу, раскинув руки, пополз вниз, потом ему удалось встать на ноги. Он уже видел зелень, уже доносились до беглого пленника первые звуки человеческого жилья. Спасен! Неужели все позади? Белясь мысль о чуде, и он снова услышал голос: Я свет миру" кто последует за мной, будет иметь свет жизни. Теперь Петр уже не оглядывался. Он знал, что голос этот звучал в его сердце. В соседней скалы, встревоженный редким появлением в этих местах человека, взлетел орел и плавно, описывая округи, стал подниматься к небу. Починки, одной из сказочных захолустий Московской губернии, два десятка дворов утопает летом в зелени, зимой теряется среди нетронутых снегов. До соседнего приходского села Раменки и двух верст не будет, а разглядеть деревушку можно только с колокольни. укровно прячется она среди перелесков до оврагов. Бродить по окрестностям можно часами, не чувствуя усталости, не замечая времени. Воздухом не надышишься, глаз не устает радоваться. Со всех сторон починки обложены золотистыми нивами хлебов, полосками цветущего льна, голубезной своей повторяющегося неба, зелеными лоскутами клевера, кричихи, в которые вхраплены серебряные блюдца прудов, питаемые студеным ключом, берущим начало в жулихи и добегающим до полноводной Цны. Жулиха это дремучий бор с таинственным Демидовым оврагом, барсучьими норами и волчьими лежбищами. На западе бор соединяется с гарищем. Тут вековые сосны уступают место Нестеровским и Городецким наделам, известным на всю округу березами и кленами, липами и орешником, окаймляющим старое кладбище. На восток от починок идут другие Кувакинские и сельниковые наделы. В полуверсте к югу, спускаясь к Приокской равнине, соседствует деревня Нестерова. Ее узнают по трем рябинам, выскочившим на дорогу, над да так и застывшим там На задах починок вьется узкий, но глубокий овражек вершки, на дне которого тускло поблескивает ручей, питающий не столько соседний пруд, сколько народные предания. Сказывают и ребята, и бабы, будто бы видели на берегах ручья русалок, охраняющих папоротниковый цвет, до которого так уж охочи искатели счастья в ночь на Ивана Купалу будто забрычшись пьяно в эти места дед Патитышка всю ночь проухал филином в болоте, а наутро оказался в своей постели, как ни в чем не бывало. Страху на ребят рассказы о вержках нагоняют предостаточно, так что редко из деревенских смельчаков рисковал задерживаться во враге. И чего же там только не росло: дубняк вперемешку с клёном, орешнику уступал место черемухи, в самом низу ютилась альха и осина. И все это переплеталось зарослями смородины, малины, костяники. Студённые родники породили трясину. Перейти вершки можно только по кладям. В самый жаркий час летнего дня в дебрях его жужжали комары, кровопийцы. А кабы не они, да болотистый запах лучшего спаса от жары не найти в починках. Каждый хозяин имел тут свой родничок, потребный для баньки. Вечерами к плетню на задах подбирались деревенские парни, томительно выжидая суженую. Ну и те крались сюда с оглядкой на родных. Еще при барыне посреди деревни выкопали пруд, в котором плескались все, от мала до велика. И коли в полдень истопчет его берега жаждущая скотина, ребятня не даст ей тут задержаться. У плотины бабы полоскали белье. Осенью бреднями выволакивали на берег все рыбное царство. Какие водились тут караси, щуки, линии и карпы. Восторгом и ликованием оглашался берег. Добычу разносили по избам, мужики предвкушали пир. Случалось, как правило, все это перед престольными праздниками. Через деревню шла дорога в Раменки. По ней ездили на ярмарку. А на ночь въезд запирали на ворота. Сторожили в очередь, топтались всю ночь с колотушкой. Припозднившийся путник должен был объезжать деревню с тыла, за гумными сараями, плетнями, немало девясь выставленной охране. Стеречь было не особенно чего. Жители деревни сплыли людьми бедноватыми, земли не хватало. Зимой деревенские искали приработка. Николай Егоров да Федор, Катеринин сын, плели лапти, мастерили для продажи городским детишкам саласки. У Петровых имелась своя колесня. Те же, кто ней прибился к ремеслу, уходили в город. Митька Барабан дослужился до управляющего. Томский писарел в управе. Часть мужиков пристроилась на фабрике и возвращались в деревню лишь к севу. Своего же хлеба хватало только до Пасхи, дальше как хошь. Еще горше становилось участь тех, кто терял кормильца. Взять к примеру Катерину, у которой, когда овдовела, на руках оказалось четверо детей, и все мал-мала меньше. Гнула спину от зари до зари, да еще наравне с мужиками приходилось и скородить, воронавать граблями и сено косить, и хлеба убирать, всю деревенскую работу делать. В деревне ее любили за молчаливость, простоту, богобоязненность. И то правда, уж ни одной службы не пропустит. Ночами стояла на коленях перед Николаем Угодником, и Бог слышал ее молитвы, не оставлял без помощи. Милость свою сказывал через людей. На сенокосе всегда подсобят, набить сеном воз на совесть. При похоте найдется охотник обработать клочок земли, на жнивье тоже не одиночка. Бывало, с позаранку идут бабы в поле, а Катерина уже на своей полосе. Бог в помощь, Катерина, крикнет товарка. Катерина распрямится, улыбнется тихо: "Спасибо, касатка", и ребетней кивнет. — "Кваском, мол, угощайтесь". Накинутся бабы на нежатую полоску, обернуться не успеешь, к закату все снопы в ссах. Со слезами благодарности проводит их Катерина и никогда не применит к церкви повернуться, помолиться Богу, осенить себя крестом. На гумне такая же картина. Бывало хлеб молотили и в десять, и в двенадцать, а то и в двадцать цепов. А то случился неурожай. Под благовещение вымила Катерина последнее зернышко. Поскребла совком по сусеку, да и заплакала. Что делать? Детей-то кормить надо. Стала ночью долго молилась. Вот и рассвет уже близко. Запрягла Рыжего, хлестнула вожами, внести рафку к Ивану Пахомовичу, доброму хозяину и зажиточному ехала с тревожной мыслью: вдруг откажет. Дрожащими пальцами ухватила щеколду, а хозяин навстречу. Катеринушка, какими путями Господь тебя послал к нам? Живы ли, здоровы ли твои чадушки? И осекся, пристально взглядевшись в хмурое лицо Катерины. Та да не бедаль какая стряслась у тебя, горемычная? Касатик мой батюшка, чует твое сердце беду, угадал ты. С большой нуждой приехала к тебе, не зная, поможешь ли. Нет-нет, ты, Катеринушка, раздевайся, садись, гостем будешь у нас. Сейчас мы самовар поставим, а коня во двор заведу». Катерина наблюдала в окно, как Иван Пахомович заботливо укрыл коня дерюшкою, дал охапку сена. Как раз и самовар поспел. Говори же про нужду твою, напившись чаю и выспросив новости, приступил наконец к делу гостеприимный хозяин. Тяжкая нужда у меня, Касатик, хлеб мой кончился. Кормить детишек нечем и добыть хлеба ни на что. Вырочих Христа ради! по осени с лихвоею, если Бог уродит, возвращу тебе, молила Катерина. Да что ты, что ты замахал руками, Иван Пахомович? «Нечто не помогу? Господь с тобой, Катерина. Давно бы приехала, не томилась. Бог благословил сей год, и на бедный хватит. Посиди я сейчас. Не веря своему счастью, Катерина будто сквозь сон слышала, как Иван Пахомович отдал на рапоряжение нагрузить телегу. Ну, благослови тебе Господь, не унывай, сердешная. С лошадкой уже все готово. Спеши к своим птенчикам. Да не убивайся, не пропадешь!» Помолилась Катерина, вышла на крыльцо и ахнула. В телеге лежали мешки с хлебом, полные под завязку. Долго еще оглядывалась Катерина и долго виделся ей милосердный хозяин, махавший рукой с крылечка. В этом году Бог миловал, урожай вышел на славу, хватило и на отдачу долго, и до самой весны. Запрягла рыжево снова. Да ты никак с должком пожаловала, любезно и ласково встретил ее Иван Пахомович. Проходи Визбута!» «Вели, Иван Пахомович своим сыновьям хлеб перетаскать-то!» «Буди, буди! проходи-ка, милая. Опять кипел самовар, снова текли неторопливые деревенские разговоры, о хлебе насущном, о милости Божьей, о помощи общества, о том, что вот дети выросли и в будущую пахоту Федька сам возьмется за Чапиги. Но чем только не похвалишься в урожайный год. Наконец стали собираться, вышли во двор. Катерина ахнула. Рыжий ее стоял, как ни в чем не бывало, хрустел сеном, а телега как была полным, полна. Да что же это, Иван Пахомович, ёкнуло сердце Катерины. Али не угодила чем? Обиделся, что я поздно привезла. Иван Пахомович улыбнулся. Тебя, Катеринушка, Бог благословил в этот год, а меня вдвое, и все из-за тебя. Так что поезжай с Богом и не тревожься о долге. Прощаю тебе совсем. Нужды у тебя ещё по уши. Молись Господу. Катерина повалилась в ноги. Иван Пахомович поспешно нагнулся, поднял вдову, успокоил, да еле уговорил, чтобы она румяницелавала. Переживая такой добрый поступок, Катерина и не заметила, как приплелась к дому. Изба Катерины сторожила край деревни и глядела окном в сторону Нестерова. Зима наметала снегов до крыши. Окно приходилось оттаивать. Зато какому числу заблудших путников Огонек сослужил добрую службу. Бывало и пеши, и конные шли на его с надеждой. Летом с него хорошо была видна дорога, и вот в это-то окно и увидел однажды Федька приближающуюся телегу. С того времени, как забурлили в народе толки о войне, не было вестей от Катерина испереживалась. Чуть прошел слух по деревне, что Николай Егоров собирается в город. Кинулась к нему, Надавала заказов, все разузнать о судьбе дочери и Петьки. А он как канул: все нет и нет". Вот почему у Катерины оборвалось сердце, когда она услыхала Федькин голос. "Мамань, никак Егоров из города едет. Да еще в телеге кто-то. Уж не лужка ли?" Катерина метнулась из горницы вон, наружу. Телега только поравнялась с тремя рябинками. Мочи нет ждать, понеслась навстречу. Федька, распахнув ши ворота, тоже стоял в ожидании. Вот уже и телега близко. С нее и впрямь спрыгнула Лушка. Мать и дочь расплакались. Сердешная ты моя, горемышная, загласила Катерина. И сама-то на себя не похожа, вон и вся до ниточки. Где ж твой-то? Прознав, что Петьку забрали на войну, и вовсе отчаялась. Стали стекаться соседи. Каждая баба старалась по-своему утешить Лушку. Все же солдатка, горе и немалое. Говорили, будет тебе реветь то Чайни с позором тебя встречаем. Судьба видно, такая, надо потерпеть. Не одна ты такая, картошек и на тебя хватит. Не горюй. Федька слушал, слушал этот концерт, потом грубовато прикрикнул на баб, забрал павлушку, тот заорал громче соседей. И смущенный таким оборотом дела, передал мальца бабушке. У той же разговор короткий, ласково пошептала, сунула что-то, и он затих. Больше года не было в родной деревне Луша. Разговоров хватило бы на три дня. Подружки расспрашивали, что да как.